Глава 33. «Значит, вы и есть автор проекта?» — спросил гость. «Значит, вы и есть тот человек, который попытался навесить на меня ярлык предателя?» «Очень приятно познакомиться». «С ума съедешь! От такого изысканного обращения!» «Я никого ни в чем не обвинял. Я только собирал, анализировал». И передавал по команде факты. Ярлыки — это не моя специальность. Да вы не кипятитесь. Я не отношения пришел выяснять. Я не покупатель, которого обвесили и который дома, обнаружив обман, возжелал мести. Это мне вашей крови не надо. Интересно, что же ему тогда надо? Моих слез или публичных извинений перед строем пионерской линейки? Так их не будет. Ни слез, ни покаяний. Миллион задумал что-то другое. Но тогда что? Хочу с вами поговорить по душам. Когда говорят по душам, бьют по почкам и по паху. Когда за жизнь все больше по голове. Припомнил я свой печальный, связанный с подобными беседами опыт. Нет, за жизнь было бы предпочтительней, не так больно. Да и череп он попрочнее будет тех, других незащищённых костью органов. Неужели он сам будет беседовать? Лично? По нему не скажешь. Физически не развит, реакции никакой. Типичный канцелярский мешок. Или ему шеф поможет? На правах бывшего друга семьи или сейчас откроются двери в комнату, ввалится два десятка профессионально обученных костоломов? — Ну, чей первый ход? — Александр Анатольевич, а для вас у меня тоже сюрприз, — сказал мой бывший начальник, — в соседней комнате. — Какой? — Весточка из дома. — Идемте. А они пусть поболтают. Им есть о чем поболтать. — Так, понятно. Лишние уши убирают. Значит, будут либо пугать, либо покупать. Ну, либо убивать. Впрочем, убивать едва ли. Тогда бы Александра Анатольевича не уводили. Поставили бы рядышком для компании, как одного из наиболее осведомленных свидетелей. «Должен сделать вам комплимент», — начал за здоровье Петр Савельевич. «Вы удивили меня предложенной вами концепцией. Информация из ничего, из пустоты». Это почти гениальный ход. Поздравляю. Что я ему должен был ответить, своему врагу? Дежурно, вежливо и спасибо, не за что. Но уж тогда, потом, когда до печального исхода дойдет, обязательно извините только после вас. Я ничего не ответил. Я промолчал. И все-таки в вашей методологии есть один дефект. Какой? Она отображает фактическую сторону событий, кто, где, с кем. Но она не дает представления о скрытых пружинах этого внешнего действия. То есть зачем, с какой целью, во имя чего. Вы режете вершки, как тот медведь из русской сказки, и от оттого делаете неправильные выводы. Например, вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Он листает переданный лично мною, из рук в руки шефу, рапорт. Листает так запросто, так совершенно, между прочим, как купленную в киоске газетку. Да, действительно, я имел встречи с вычисленными вами людьми, скажу больше, я догадывался, кто они есть на самом деле. А в некоторых случаях знал доподлинно. Но это политика, в ней приходится опираться не на кого приятно, а на того, кто крепко стоит в тот момент на ногах. В политике ценится опора, а не личные симпатии. Иначе можно упасть и сломать себе шею. Да, я жал руки тем, кому мне, может быть, хотелось плюнуть в физиономию. Да, жал и здоровьем семьи интересовался, и лобызался, и водку купил, и если бы надо было для дела, задницы и вылизывал бы языком, и расплачивались за предоставленные услуги, и расплачивался в той или иной форме, расплачивался за поддержку, за субсидии, за рекламу, за в нужном месте и в нужное время замолвленное словцо, в том числе и должностями расплачивался. И это вы тоже правильно вычислили, но только неправильно истолковали. Зачем я это делал? Чтобы карман набить, чтобы тещу по знакомству в МИД пристроить, желательно послом куда-нибудь в африканское племя воинствующих каннибалов? Нет. Чтобы делу помочь, хочу надеяться, что не самому плохому. Я, конечно, мог встать в красивую позу и, отерев ладонь платочком, больше ее никому не подавать. Но только кто бы от этого выиграл? Я? Вы? Государство? Вряд ли. Меня бы убрали и поставили на мое место еще более беспринципного и продажного человека. Не я придумал правила игры в большую политику. Хочешь управлять — машься с ног до головы дерьмом, иначе в круг избранных не запустят. В том кругу чистых не жалуют. Да и как там, каждый день с дерьмом дело имея, тем дерьмом не испачкаться? Приходится привыкать по капельке, по капельке, пока под брови не подкатит. А кто слишком чистоплотный, уходит в самом начале пути. То есть происходит естественный отбор. Кто способен быть политиком, а кто нет. Вы меня понимаете? Не понимаю. А мне кажется, прекрасно понимаете. Потому что вы такие же, как мы, и методы у вас те же. Узнать, накопать, начерпать что-нибудь со дна погажи и в самый неподходящий момент сунуть оппоненту под нос. Как мне. Нате. Вкушайте. И добиться угодного результата. Вынудить сделать так, как желается вам. — Что, не так? — Не так. — Мы чужое дерьмо месим, а вы свое разбрасываете. — Есть разница? — Нет. — Дерьмо оно хоть в лоб, хоть пол, полбу, все одно дерьмо. — Ладно, давайте не будем ссориться. Вы считаете меня источником зла, значит, вы имеете к тому свои основания. Я действительно не ангел, но и не черт с копытами. Я делал то, что мог делать, и то, что не мог не делать. Как мне кажется, баланс моих поступков положителен. Если вы считаете по-другому, это ваше дело. Только все же позвольте вас спросить, а как же так может быть, что предателями государственных интересов стали все, без единого исключения? Если, конечно, судить по вашим выкладкам. Или все шагают не в ногу? И что самое удивительное, предатели все и каждый, а государство стоит, хоть подрагивает коленками, но стоит. Ну, как такое может быть? И может ли? Ну, что ему на это ответить? Как с ним, искушенным в риторике, как горький пьяница в одеколонах, поспорить? Я ему плевогу в глаза, он божья роса, причем с неоспоримой аргументацией. Ну, стоит, государство, стоит. Что тут возразить? Так и человек, которого в сосуд, тоже стоит и будет стоять, потому что до конца они его не высосут, чтобы было чем и дальше питаться, но не с голоду же им на хладном трупе дохнуть. Что-то я не очень ваше построение понимаю. Как это так выходит? Дерьмо плюс дерьмо плюс еще дерьмо, а в ответе получается сахар. А так и получается, потому что это не просто арифметика, а политическая арифметика. Там не все так однозначно, бывает и почище, бывает сахар плюс сахар плюс еще сверху сахар с пастилой, а в ответе горькая хина, да такая, что целому государству скулы сводит. Все равно не понимаю, как можно, распродавая страну по частям, уберечь ее в целом. Для того и по кускам, чтобы не оптом, и ни одному покупателю. Розница, она дороже выходит, и процесс продажи продолжительней. А если не продавать, значит, даром отдать. А если не отдавать, а нас не спросят, кто не спросит. А вот это тот главный вопрос, который я хотел бы задать вам. Я обалдел. Мне? Именно вам. И именно потому, что вы сделали то, что вы сделали. В одном вы были абсолютно правы. Без постороннего воздействия здесь не обошлось. Кто-то разыгрывает нашу страну, как козырную карту в большой игре. В очень большой игре. И все мы того не желая, и я в том числе, в этой игре участвуем. У меня было множество контактов, направленных, как я думал, на пользу Отечества. Я выбивал столь необходимые нам кредиты, отсрочки и погашение прежних долгов. Я просил новые технологии и гуманитарную помощь, и получал их. За все это я платил кабальными, но отсроченными на десятки лет процентами, сдачей бывших союзников, территориальными уступками, бессрочными арендами, демпинговым сырьем, обещаниями и унижениями. Унижениями я платил больше всего. Еще должностями. И сейчас я не могу сказать, что был прав, что оплата не превысила цену товара. Чем больше я получал, тем более зависимым себя чувствовал, тем на большие уступки шел, тем более нищим становился. Я не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но мне кажется, что все это было не случайной глупостью. Иногда мне кажется, что все это было чужим злым умыслом очень хорошо продуманным, учитывающим всю сумму факторов от сложившейся политической ситуации до слабостей персонально моей психологии, умыслом. У меня нет фактов ни в доказательства, ни в опровержении данного предположения, но у меня есть итог, который не в нашу пользу. Как говорят сыщики, если хочешь узнать виновника преступления, найди того, кому оно выгодно. И кому оно может быть выгодно? К В том-то и дело, что всем, и по ту, и по эту сторону границ, слишком лакомый кусочек брошен на чашу весов истории. Всем это никому конкретно, это безадресно. Я допускаю, что заинтересованных в своей доле исполнителей может быть много, и даже очень много, но заказчик тот, кто все это затеял, Все это организовал, должен быть один или двое, но действительно не одновременно все. Все присоединились потом, когда Колос пал. Ну и что же вы хотите от меня? Профессионального поиска я не сыскарь, я не умею брать след и идти по следу. А вы, судя по вашим таблицам, потому как вы взяли меня за глотку, умеете и гораздо лучше других. Меня уж во всяком случае. Моя организация умеет это лучше меня. Организации уже практически нет. Так верните ее к жизни. Это не в моих силах. Я узнал-то о вас всего несколько дней назад. Принятие решений по подобным вопросам прерогатива президента. А его окружают разные люди, и, видно, не всем из них ваша организация пришлась нутру. А как же я могу работать без приказа? — На свой страх и риск. — И на мой страх и риск! — крикнул из соседней комнаты шеф-куратор. — На мой тоже! — Семь бед, один ответ. А я наивный предполагал, что нас оставили с глазу до глаз. Он, оказывается, только Александра Анатольевича от греха подальше увел. — Вы все слышали? — Я все слышал. — Да, я знал об этом. — кивнул головой мой собеседник. Но он был в курсе еще раньше. Это он привел меня сюда к вам. Это он предложил вашу кандидатуру. — Я вижу, вы тут без меня обо всем уже договорились, — легализовался на пороге шеф. — Еще нет. Лично я ни с кем ни о чем не договаривался. Заря. А я думал, ты просчитаешь эту ситуацию быстрее. Я думал, ты не захочешь уходить без боя. Ведь у тебя есть еще три-четыре свободные недели до пенсии. Когда предлагают работу, говорят, что это за работа, а не призывают к любви к работодателю. Работа та же самая. Почему к тебе и обратились? Никаких изменений прежнего курса, только акценты немного другие. Ты искал большой заговор внутри заданных координат? А теперь надо искать очень большой заговор снаружи. Широкое поле деятельности для пытливого ума. Всю возможную поддержку я гарантирую, — поддержал Петр Савельевич в рамках моих возможностей. — А если я по вашему наущению, за ваш счет, выведу на чистую воду вас же, что тогда? — злорадно ухмыльнулся я. Может такое быть? Может, если вы докажете, пусть даже косвенную, мою вину, я уйду в отставку. Ну что ж, такие правила игры меня устраивают, если они, конечно, будут выполняться. Они не могут не выполняться, потому что все козыри будут в ваших руках. Моей отставки вы, если что-то найдете, сможете добиться и без меня, и даже вопреки мне. Тогда зачем вам все это нужно? По единственной причине. Я устал изображать попку в чужой клетке. Мне надо либо убедиться, что я нахожусь на свободе, либо перестать чирикать заказные песни. Каким образом будут строиться мои взаимоотношения с моей организацией? Это моя забота. За это пусть у тебя голова не болит, — успокоил шеф. Тем более, что организации почти уже нет. Подумайте, что вам нужно для работы? Все то же самое. Тихое место, компьютеры и моего напарника. Я к нему привык. Может быть, деньги? Да, не нужны ему деньги. Снова встрял шеф. Он же резидент. Он их умеет добывать лучше и быстрее, чем все мы вместе взятые, включая Центробанк. С помощью противозаконных методов? С помощью разных методов. В таком случае я бы не хотел... Сколько у вас наличных денег? Петр Савельевич автоматически потянул руку к карману. Вот видите... Все ваши средства, кроме бесполезной нам мелочи, подотчетные. Задействовать их, все равно что вывешивать вдоль дорог указывающие в нашу сторону знаки. Достаточно провести по счетам хоть один рубль, чтобы нас можно было вычислить с точностью до одного квартала. В общем так, место, страховку, информационную поддержку и часть средств я беру на себя, Твое дело работать и ни о чем прочем не думать по рукам и по ногам тоже. В том смысле, что повязали. Да ладно, не злобствуй. Нервы тебе еще пригодятся. Будем считать производственное совещание законченным. У меня еще один вопрос. Какой? С чего вы собираетесь начать работу? Я выждал паузу и сказал: с вас, с меня. Именно с вас. Я хочу знать, когда, где, с кем, при каких обстоятельствах вы встречались, о чем говорили и что за этим последовало. Но этих встреч были сотни, сотни городов. Едва ли я могу вспомнить о всех. Вы заинтересованы в результате? Конечно. Значит, вы вспомните все.